Бог грязни, глава 303, трупное пламя. В каменной комнате витал холодный воздух. Поток белой энергии мёртвых обвивал каменные столбы. На каменной стене горели пять масляных фонарей. Пламя фонарей было тускло-синего цвета, и казалось, что они сейчас погаснут. В дальнем углу комнаты, в тени, стоял один человек. Его глаза были стеклянными, а вокруг его тела витала аура, очень похожая на ауру трупов. Как только Шиян вошел в комнату, то сразу же нахмурился. Он распространил по комнате духовную энергию, но не нашел в ней ни следа жизненной энергии. Живых людей внутри не было. Труп, стоящий в углу, не выглядел сильным. Он, вероятно, был слугой. Когда Шиян с его людьми вошли в здание, то он повернулся и дернул крючок. Со скрипом стена перед Шияном открылась, словно была двустворчатой дверью. За стеной появились каменные ступеньки, ведущие вниз. Труп замер в углу. Он даже не взглянул на Шияна и других. У него была здесь только одна миссия – открывать и закрывать дверь. Шиян посмотрел на проход и пробормотал про себя. «Даже на простые вещи нагонять таинственность!» Он пошел вперед и стал медленно спускаться по лестнице. Ему хотелось посмотреть на то, что ждет его впереди. Хоть секта трупов была таинственной из-за использования навыков, которые отпугивают людей, Шиян не боялся такого, ведь за его спиной стоят три человека сферы Духа. Их духовные силы были намного выше большинства людей, даже если по физическим параметрам они уступали другим воинам сферы Духа. В битве эти три воина с легкостью убьют любого воина сферы Духа. Шиян считал, что даже воин второго небосферы Духа будет вынужден бежать от них. Мощные духовные атаки опаснее, чем физические. С тремя такими воинами не то что часть секты трупа, но даже вся секта трех богов не сможет остановить его. Шиян уже прошел около 30 метров в темноте. К его радости с ними были Етяньмо, Каба и Амен, которые внимательно следили за окружением. Поэтому они ни о чем не беспокоясь, выпустили вперед духовную энергию, чтобы найти жизненную энергию. Пуф! Внезапно в темноте вспыхнули слабые зеленые огни. Они были очень похожи на блуждающие огни. Редкие природные явления, наблюдаемые по ночам на болотах, полях и кладбищах. Холодный воздух стал окутывать его тело. Шиян холодно улыбнулся и выпустил огненную энергию из своего тела. Огненная энергия начала быстро сжигать этот холодный ветер. Бум! Перед ними вспыхнуло синее пламя. Следом зажлись еще 10 синих огней на масляных фонарях с подставками. Вскоре огни осветили пространство вокруг. Посреди подвала была выстроена линия из гробов. Поток плотно белой энергии мёртвых распространялся из гробов. Мёртвая энергия медленно полетела к Шияну. Шиян закрыл глаза, а потом сказал «Покажи себя». Огонь сути пламени тут же вылетел из его тела. Тело Шияна мгновенно покрылось огнём, и он стал похож на ходячий факел. Как только энергия мёртвых подлетала близко к нему, то тут же превращалась в пепел. Несколько людей появились на гробах. Патриарх секты трупа был одет в черную тунику с синей клыкастой маской. Он стоял на гробе и зелеными глазами осматривал Шияна, а затем сказал слабым голосом, «Ты из клана Ян?» Инхай стоял слева от патриарха и мрачно смотрел на Шияна. «Считай, что да», — сказал Шиян и закрыл глаза. Затем он посмотрел на гробы под ногами патриарха секты трупа и Инхая. Я пришел сюда за трупами в этих двух гробах. Можно сказать, мы с ними связаны. Как только я прибыл на остров Солнца, они начали звать меня. Так это действительно ты? Лицо Инхая стало еще более мрачным, а затем он холодно улыбнулся. Мелкая тварь, ты несколько лет назад каким-то странным способом взял контроль над двумя небесными трупами и заставил их убивать наших учеников. «Теперь ты прибыл на Остров Солнца и хочешь повторить это? Ха! Я вернул над ними контроль! И теперь хотел бы посмотреть, как это у тебя получится!» «Инхай, закрой рот!» Цин Мин сказал Инхаю, затем он посмотрел на Шияна и сказал, «В могильнике номер 93, несколько лет назад, ты вырвал два небесных трупа из-под контроля Инхая и отдавал им приказы. Это так?» Шиян кивнул, «Это правда!» В глазах патриарха секты трупа вдруг вспыхнул небольшой огонь. Этот огонь казался каким-то мёртвым. «Подвинься», — сказал Цинмин Инхаю. Инхай слез с гроба и встал рядом с другими старейшинами. Два гроба взлетели и приземлились перед Шияном. Цинмин вытянул левую руку вперёд, а затем сказал «Выходите!» Бум! Две крышки гроба одновременно открылись. В гробах лежали трупы мужчины и женщины, которые Шиян видел на могильнике 93. Однако их тела выглядели какими-то деревянными, как у марионеток. Шиян прищурился. «Это те трупы?» – спросил Цинмин. Шиян кивнул. «Да, но эти трупы чем-то подавляются. Аура из их тела не выходит. Скорее всего, вы их запечатали. Сейчас они не больше, чем марионетки и способны ни на какие самостоятельные действия». «Мелкий гаденыш, у тебя хорошие глаза!» Сказал цинмин и рассмеялся. Его смех был похож на скрип пенопласта по стеклу. Во время смеха зеленые глаза цинмина становились темнее. Зеленое пламя размером с палец вылетело из его глаз. Зеленое пламя, излучающее ауру мертвых, полетело к двум небесным трупам. «Трупное пламя!» В этот момент ледяное пламя отправило духовное сообщение. «Это небесное пламя. Оно занимает девятое место по силе. Как только это пламя касается чего-то живого, то оно умирает и превращается в труп-слугу, управляемым трупным пламенем». Шиян удивился и, сделав три шага назад, активировал все оборонительные навыки, которые имел. Глаза Цельмина странно вспыхнули. Небольшой пучок зеленого пламени разделился на две части и влетел в небесные трупы. Как только пламя вошло в трупы, из их тела вылетела слабая аура. Силы, что сковывали их, исчезли, а деревянные тела снова стали гибкими. «Мелкий, в твоем теле тоже есть небесное пламя!» цинмин внимательно посмотрел на Шияна. «Среди обжигающего пламени огонь бога солнца Тянь Юаннана самый жаркий. Твое небесное пламя относится к тому же типу». «Я знаю, что ты обладаешь трупным пламенем». Шиян нахмурился и сказал трём лидерам клана Демонической Песни всю информацию об этом пламени через духовное сообщение. «Ты обладаешь трупным пламенем, способным контролировать трупы, но используешь для этого лишь секретные методы секты трупа. Похоже, ты не знаешь, как им пользоваться». «Абсолютно верно!» Цин Мин кивнул и злобно улыбнулся. «Пламя в твоём теле тоже выдающееся и, скорее всего, «Так сильно, как и мое, но, к сожалению, ты слишком слаб и не можешь использовать его на полную, поэтому я легко смогу убить тебя. Веришь в это?» «Да», Шиян кивнул и с усмешкой сказал, «Но тебе это не выйдет». «Не выйдет!» Глаза Цинмина вспыхнули, и ин энергия вырвалась из его тела. В этот момент Етяньмо, Каба и Ямен начали действовать. Десятки тысяч духовных игл полетели в людей секты трупа.